«Номер первый, ваш номер шесть». «Я не номер, я свободный человек». Стив обнимал меня рукой за плечи. Мы миновали старушку превратника, старинную постелью, но крепкую, чистую, новую, и вышли на полную машин улицу. Потребовалась секунда, чтобы увиденное дошло до моего сознания. «Иисусе», — произнес я, — «машины? Ну, брось, Майки, успокойся, ладно?» «Чего уж ты их так испугался? Улицу мы перейдем немного дальше». «Нет, но ну где мы? Это же не Англия!» «О, Господи, Майки!» Я смотрел на него дрожащий, испуганный и видел, как мой страх отражается и на его лице. Глаза мои наполнились слезами. «Простите, простите, но я и правда не понимаю, что происходит. Почему вы меня знаете, а я вас нет? И машины?» Они же едут по правой стороне. Где мы? Прошу вас, скажите, где?» Он стоял передо мной, положив мне на плечи руки. Прохожие поглядывали на нас. И я чувствовал, как он старается одолеть собственный страх и желание оказаться в милях и милях от меня, стенающего идиота. Потом он, повысив голос, как делают, разговаривая с глухим, с иностранцем, с умалишенным, произнес «Майки». Все в порядке. Я думаю, ты вчера треснулся головой, и, наверное, у тебя от удара все спуталось в памяти. Ты малость заговариваешься, но это ничего. Посмотри на меня. Ну же. Посмотри на меня, Майки. Я снова спросил дрожащим повизгивающим дискантом. Да, но где же я? Пожалуйста, я не понимаю, где я. Майки, я сейчас отведу тебя к доктору. Ты просто иди со мной и только. Ладно? Все хорошо. Ты в Принстоне. Где ж тебе еще быть? И беситься тут совершенно нечего. Идет? Военная история. Француз и шлем полковника. Два. Ну и жарища как будто в кипятке варишься, а они все равно заставляют нас напяливать в гимнастерки. Гансмент, шаркая сапогами, тащился по дощатому настилу в сторону передовых позиций, громко и беззаботно понося генералов. Шагавший бок о бок с ним Эрнст Шмидт оставался, как и всегда, неколебимо немногословным, лишь время от времени комментируя слышанное сипом, исходившим из его поврежденных газами легких. «И заметь, — сказал Ганс, — даже если бы кто-нибудь влепил им в задницы по гаубичному снаряду, они, скорее всего, и хитрились бы и это объявить тактической победой». А тут еще продолжал он, выдержав учтиво оставленную им для ответа паузу, которая, как он знал, заполнена не будет. «Францман и дважды клятый шлем полковника!» «Надо же что-то делать!» Поучить наших франкистских щенков на достойном примере. Показать им, что мы, баварцы, не оставляем таких оскорблений без ответа. Мы обязаны отомстить. Преподать урок. Говорить-то легко, сказал Шмидт. Ганс весело ткнул Эрнста локтем в ребра. Вот и постарался бы делать это почаще, а? Ха! От разговоров проку мало. Напротив, они позволяют скоротать время, упражняют легкие, Я острят ум. Из-за разговоров-то мы эту войну и проигрываем. «Ради бога, Эрнст!» Ганс нервно оглянулся. «Ничего мы эту войну не проигрываем. В военном отношении все у нас идет хорошо. Мы обладаем явным преимуществом, и все это знают. Мы терпим поражение лишь на домашнем фронте. Наш боевой дух поимели большевики, пацифисты и художники-извращенцы». «Это кого же опять поимели художники-извращенцы?» послышался за их спинами веселый голос. «Надеюсь, речь не об очередном скандале в прусском семействе? Только его нам и не хватало». Между ними протиснулся, хлопнув обоих по плечам, Руди Глодер. Ганс с Эрнстом, вытянувшись в струнку, отдали ему честь, Гергаоптман. Гауптман. «Да будет вам!» – смущенно улыбнулся Руди. «Салютуйте только, когда на нас смотрят другие офицеры». «Так что там за история?» с артистами-извращенцами. «Речь шла о состоянии морали, сударь», — ответил Ганс. «Я говорил Шмидт о том, что кое-кто в тылу подрывает наш боевой дух». Хм. Хороший выбор слов: Внутренний наш враг использует те же методы, что и враг, засевший во Франции. Изматывание противника и подкопы — вот все, чем каждый из нас занимается на этой войне. Наш